Глава 1009. Я уже женат. Глаза Манхао блеснули. Он стоял и молча слушал разговор представителей трёх великих даосских сообществ Фан Шоу Дауа о нём и эшелоне. Он был не против. После того, как женщина в белом наряде нарекла его одним из эшелона, он знал, что истина рано или поздно вскроется. Манхао был осторожным человеком, но сейчас, когда об этом узнали три великих даосских сообщества, было бессмысленно скрывать свою принадлежность к эшелону. К тому же сообщить эту новость клану было не такой уж и плохой идеей. Во всяком случае, это даст ему дополнительную защиту. Поначалу фан Шоу Дао молчал, немного подумав, он наконец сказал. «Это серьёзный вопрос. Настолько, что не могу дать на него ответ. Собрать даосы, не могли бы вы пока вернуться в зал, чтобы Хао Эра и Я могли все обсудить? После этого мы дадим вам свой ответ». Представители трёх великих даосских сообществ переглянулись и кивнули. В мгновение ока они переместились из секретной комнаты в главный зал. Когда троица исчезла, Манхау из подлобья посмотрел на Фан Шоу Дао, на что тот прочистил горло и улыбнулся. По мнению Манхау, за этой улыбкой не скрывалось ничего, кроме коварства и вероломства, поэтому он презрительно фыркнул. Фан Шоу Дао ещё раз прочистил горло и сказал «Я дам тебе один процент». Предложил он, прекрасно понимая, что до сих пор ничего не упомянул о возможном дележе прибыли. «Так не пойдёт. Я требую 50 процентов!» Последовал незамедлительный ответ Манхао. Фан Шоу Дау нахмурился и сказал, «Все эти подарки очень важны для клана. В лучшем случае могу предложить тебе 2 процента». «Ты знаешь, на что мне пришлось пойти ради клана? Я...» Манхао уже хотел пуститься в объяснение, но его прервал тяжёлый вздох Фан Шоу Дау. Эр, ты ведь крон принц клана!» С укором сказал он. Разочарованно покачав головой, он продолжил. Разве ты не знаешь, что, как принц, ты находишься под особой защитой клана? Одно это показывает, насколько клан ценит тебя. Как обсуждаемая нами мизерная выгода может с этим сравниться? Это твой дом, и сейчас твой дом в очень тяжёлом положении. Патриарх первопоколения уснул, планета сильно ослабла, за исключением вещей для базовых нужд культивации членов клана, все ресурсы уходят на поддержание самой планеты. К тому же нам нужно держаться на стороже. Никогда не знаешь, что может выкинуть клан З. «Вдобавок нам надо держать определённое количество ресурсов про запас на случай, если придётся ещё раз пробудить Патриарха. Манхау, ты ведь понимаешь серьёзность всей ситуации? Учитывая всё это, как клан может отправить нашего знаменитого Кронпринца заниматься культивацией в три великих даовских сообщества? Клан Фан – твой дом, ты член нашей семьи, по сути, молодой государь. Отказавшись от части даров, ты позволишь клану немного расправить плечи. В будущем всё в клане будет принадлежать тебе, не сомневайся». «Если думаешь, что это нечестно, тогда забирай все дары и подарки! Мне ничего не нужно!» Фан Шоу со вздохом закрыл глаза. Все это время Манхао молча его слушал. Внезапно он почувствовал укол вины за его излишнюю привязанность к мирским богатствам. В итоге он сокрушенно кивнул. «Ладно, мне ничего не нужно», — сказал он. Фан Шоу открыл глаза и с теплоты посмотрел на Манхао. «Хороший мальчик», — похвалил он похлопав его по плечу. Взмахом рукава он перенёс обоих в главный зал, где всё ещё шёл пир. Представители трёх великих даотских сообществ трипетом выслушали объявление Манхао о том, что он присоединится к ним. Однако фан Шоу Дао, сославшись на культивацию Манхао, предложил им вернуться через три месяца, чтобы официально принять его в свои ряды. Манхао совсем упал духом. Хоть он и понимал масштабы ситуации в клане, от осознания факта, что огромное количество духовных камней прошли мимо его кармана, Его сердце заныло от боли. «Ах, всё это неважно. Патриарх был прав. Я член клана, поэтому должен вести себя соответственно». Утешая себя, Мэнхау попрощался со всеми и вышел из зала, уже собираясь улететь прочь. Он увидел два ярких луча света, летящих к главному храму в сопровождении членов клана Фан. При их приближении выяснилось, что это были люди из клана Ли. Одной была мрачная Лилин Эр, другим – мужчина с манерами бессмертного и обликом Даоса. Он был крайне хорош собой, его аура источала могучую силу эссенции. Заметив Манхау в глазах, Лилен Эр вспыхнуло пламя ярости, и она заметно напряглась. А вот мужчина, наоборот, добродушно рассмеялся. «Ах, какой видный юноша!» – сказал он. «Я видел тебя только божественным сознанием, но, увидев тебя собственными глазами, могу сказать только одно – блестяще Просто блестящее!» Мужчина со смехом вошёл в храм, Лилин прошла мимо Манхао, не забыв одарить его испепеляющим взглядом. Она была очень рассержена, словно несправедливость жизни довела её практически до точки кипения. Манхао удивлённо проводил её взглядом, что-то явно было не так. Вместо того, чтобы уйти, он решил немного задержаться. Сперва со своего места поднялся фан Шоу а потом со смехом заговорил мужчина из клана Ли. «Старший брат Шоу получив твою весточку, я сразу же созвал совет клана». Хао выдающийся молодой человек, к тому же он понравился не только мне, но и всему клану Ли. Мы поддерживаем кандидатуру Хао Когда он в будущем станет главой клана Фан, союз наших двух кланов будет крепок как никогда. Перед визитом сюда я подготовил сокровища Царства Дао, 100 сокровищ Царства Древности, 1000 бессмертных сокровищ, 100 миллионов бессмертных нефритов, 10 миллиардов духовных камней, а также множество других подарков на свадьбу Хао Эра и Лин Эрр. С добродушным смехом мужчина из клана Ли сложил ладони и поклонился фан-шоу Услышав всё это, даже эксперты царства Дао поражённо уставились на мужчину. Такое щедрое приданное было огромной редкостью, но при упоминании свадьбы все сразу поняли, что к чему. Манхао перестал быть рядовым членом клана, теперь он был сильнейшим избранным и крон-принцем клана Фан, знаменитым на всю Девятую гору и Море. С таким статусом любая секта или клан будет готова усыпать его подарками, лишь бы заключить союз. «Старший брат Ли, ты слишком любезен», — сказал Фан Шоу Дао, и широкой улыбкой пошёл к мужчине. Хао Эр и малышка Лин Эр были обречены с самого детства. Я просто решил слегка ускорить события. Фан Шоу Дао тепло посмотрел на Ли Лин Эр. Манхао так и остался снаружи храма, не в силах сдвинуться с места. Его глаза расширились от удивления, и даже рот слегка приоткрылся. Он не мог поверить своим глазам. «Старик продал меня!» — прошептал он. Манхао затрясло от ярости. Обычно сторона невесты получала сговорное. Примечание переводчика. В Китае при заключении помолвки будущие супруги посылаются сговорные дары, а её родителям подарки. Все подаренные супруге ценности в будущем становятся частью её приданного. Вот только это был клан Фан, поэтому подарки получила сторона жениха. Манхао никак не мог принять того факта, что всё сказанное Фан Шоу Дао буквально минуту назад оказалось враньём. Его опять обвели вокруг пальца, а он купился. Ради клана он мог это стерпеть, мог пусть и с болью в сердце попрощаться с экстравагантными подарками, но эта ситуация не имела никакого отношения к деньгам. Перед мысленным взором Манхау встали образы его красной свадьбы бесконечной резни. Та свадьба была одним из самых болезненных его воспоминаний. Наблюдать, как сюецы у него на руках закрывает глаза и медленно растворяется в воздухе, на его сердце вновь открылись старые раны. Буквально на секунду ему показалось, будто он увидел цикл реинкарнации и услышал голос, чьё эхо вечно будет звучать в его ушах. «Я жду тебя в цикле реинкарнации!» Могло создаться впечатление, будто Манхау флиртовал со всеми встречаемыми им на пути красавицами, но глубоко в его сердце было место всего для одной женщины. Если туда не смогла попасть Чуи Янь, то какие шансы на это были у Лилин Эр? Там было место всего для одного человека, Все и Цен. Манхао тяжело вздохнул, он холодно окинул взглядом радостно смеющуюся толпу и внезапно заговорил, вот только от его голоса звучал лёд. «Патриарх, я уже женат!» Все разговоры в храме резко прекратились. мужчины из клона Ли сначала посмотрел на Манхао, а потом перевёл взгляд на Фан Шоудао. Глаза Лилин Эр засветились надеждой. Фан Шоудао сухо покашлял и мысленно передал Манхао. «Я дам тебе 20% преданного клона Ли!» Манхао держался очень спокойно, но его холодный взгляд беззвучно пронзал фан-шоу насквозь «Ты мелкий бандит. Твоя взяла. 50% не больше. Ты ведь знаешь, клан сейчас в трудной ситуации, и я...» Патриарх. Спокойно оборвал его Манхао. «Я, Манхао, люблю деньги. Однако не всё в мире решают, деньги или выгода. Я сказал, что уже женат. У меня есть жена, и её имя Сюицин» произнёс он искренне. Все взгляды в храме были обращены в сторону Манхао, за исключением патриархов царства Дао, остальные представители старшего поколения, а также избранные, сражавшиеся с Манхао, смотрели на него со странным блеском в глазах. Лилин Эр была настоящей красавицей, такую видную невесту хотел бы заполучить любой клан. К тому же с поддержкой клана Ли будущее Манхао будет куда проще, чем без неё. С их помощью ему удастся достичь куда больших высот, Никто не мог понять, почему Мэнхао так категорично отказался от их предложения. Изначально Лилин Эр очень хотела, чтобы Мэнхао отверг предложение её клана, но сейчас, услышав его объяснение и увидев серьёзность его намерений, она внезапно поняла, что он отличался от образа подлеца у неё в голове. Девушка едва заметно задрожала, почувствовав за его словами скрытую боль. «Где она?» – Сорова спросил фан Шоудау. «На планете Южные Небеса?» Теперь он смотрел на Мэнхао чуть серьёзнее, чем раньше. «Она не на планете южные Небеса!» Тихо отозвался Манхао. «Она в цикле реинкарнации ждёт, пока я отыщу её!» Больше он не мог сохранить маску невозмутимости, не мог скрывать разрывающие его горе и печаль. Внезапно он увидел перед собой размытый образ молодой девушки в простом халате, ту самую, что открыла для него мир культивации. Её сложно было назвать писаной красавицей, но ей как-то удалось проникнуть в самый потаённый уголок его сердца. Он подарил ей пилюлю красоты... Они вместе пережили красную свадьбу, она была Сюит-сын, его сын Эр. Она пожертвовала ради него своим долголетием, ради него вошла в цикл реинкарнации. Даже умирая, она заставила себя улыбаться для него. Прямо на руках Манхао она превратилась из пущущей жизни молодой девушки в седовласую старуху. Она увидала и увидала, пока её глаза не сомкнулись навеки. Она попыталась поднять руку и утереть бегущие по его щекам слёзы, Но в самый последний момент её оставили силы, и рука самовольно упала на землю. Такой образ предстал перед его глазами. и я имя Сью Цинн», — тихо продолжил он. «Она ждёт меня в реинкарнации. Мы поклялись друг другу, что я отыщу её. Она — моя жена. Моя единственная жена!» Он поклонился Фан Шоу а потом развернулся и полетел прочь, разрываемый болью, печалью и одиночеством. В храме осталась потрясённая толпа, Они чувствовали горечь и печаль в словах Манхао. Только сейчас они смогли увидеть, что за фасадом счастья и легкомыслия скрывалось море скорби и тоски. Глядя Манхао вслед, Лилин эрпаёжилась. Её к нему отвращение уже не казалось таким глубоким, а в одном из потайных уголков её сердце пустило корни сострадания.